чароит В 1978 году, в глухой сибирской тайге Якутии по трассе Бама на берегу студенной бурной речки Чары было найдено месторождение самоцвета, который по имени реки получил название Чароита. Это месторождение пока единственное в мире. По этому случаю я писал: Зачаруй меня речка Чара, переливом воды сердитой, гулом сосен, дыханием пара, пересверками чароита. Самоцвет имеет шелковистый блеск, стройную окраску от бледно до темно-фиолетовой, часто со звездчатыми включениями, медово-желтыми или темно-зелеными. В сиреневом камне Якутии действительно есть что-то чарующее, колдовское, изменчивое. В нем как бы отразились истинно фиолетовые струи холодной чары, которые вьются, переливаясь, как бы поднимая со золотинки ила, которыми являются золотистые включения, какие делают цвет камня более глубоким и насыщенным. Чероид сравнивает по цвету с эметистом, а по шелковистому блеску с малахитом. Специалисты прочат новому минералу такую же популярность, как малахиту, родониту и лазуриту. Первым изделием из чероида был главный приз 9-го Московского международного кинофестиваля, выполненный в виде земного шара, его получили создатели кинофильма «Дирсу Узала». Затем появились вазы, броши, кулоны, перстни, запонки, браслеты, серьги. Следовательно, самоцвету суждена долгая жизнь».